Глава четвертая. Сперва хотел нажать нижнюю кнопку лифта, но потом все же вышел из него. Спешно зашел в квартиру. Иван Федорович закрылся с Татьяной в своей комнате. И мне пришлось разрушить их идиллию громким стуком. «Иван Федорович, у меня безотлагательное дело!» — прокричал я. «Какое?» И за дверью раздался недовольный голос. «Дело жизни и смерти!» Через минуту дверь открылась, Иван Федорович вышел в одном халате. «Что случилось?» «Мою сестру хотят убить. Призраки только что передали. Она в больнице», — тихо ответил я. «Если покажусь там, то спалюсь». «И что вы предлагаете?» «Можете замаскировать меня сейчас?» «У Татьяны Борисовны должна быть с собой какая-то косметика». Я судорожно перебирал в голове варианты. Но получалось, что я в любом случае раскроюсь, если отправлюсь в больницу». «Это получится крайне нелепо. Косметика не изменит черт лица», — замотал головой Иван Федорович. Я дернул рукой и в ней зашуршал пакет. Вспомнил, как Макар делал материальным свой палец, чтобы включить видео на планшете. У меня возникла безумная идея. И как сестре помочь, и как третьего призрака вызволить. И при этом самому не спалиться. Ну, почти. «Иван Федорович, вы сможете передать моей сестре записку?» Что? Зачем? Оставлю призраков на охране, а сам буду прятаться неподалеку. Они сообщат, как появится угроза. Записка нужна, чтобы кто-то из слуг принес в больницу третью коробку конфет. Иначе наш призрак исчезнет без подпитки. Тихо объяснил я. Алексей, вы можете просто не успеть. Да и сестру могут отравить. Здесь никакой наблюдатель не поможет. С разочарованием сообщил куратор. Я обязан попробовать. Ведь это моя семья, — уверенно проговорил я. Так вы со мной или нет? В любом случае, сегодня я не уеду из Москвы. Куратор тяжело выдохнул, понимая, что меня уже не переубедить. Не потащит же он меня силком в поезд. Поэтому согласился. Хорошо. Сейчас оденусь и вызову такси. Спасибо. На этот раз я сам заплачу. Иван Федорович кивнул и скрылся в комнате. А я спешно отправился в свою. Там у меня было всего минут пять, чтобы объяснить Макару и Ларисе Дмитриевне реальный план. Написал сестре записку и к этой бумажке привязал призрак бабули. Почерк мне достался от предшественника. Уже сверял в глобали, куда выкладывали подписанные им открытки к подаркам аристократов. То была игра на публику, но мне пригодилась. И сейчас эта схожесть была только на руку, ведь в моем почерке осталось. Одна маленькая особенность, которую должна заметить сестра. Призрака девушки с азиатской внешностью имя которой снова забыл я вернул в карандаш. Ее помощь мне пока не потребуется. Такси приехало через десять минут и мы с Иваном Федорычем помчались в больницу. Ночью пробок не было, поэтому доехали всего за двадцать минут и за пятьсот рублей. Мы зашли в высокое современное здание с со остекленными стенами. Точно мини небоскреб, всего в пятнадцать этажей. Построено оно было в форме креста, поэтому заблудиться здесь было расплюнуть. Я остался ждать на первом этаже, сел на скамейку и для убедительности спросил, кто последний в травм пункт. Передо мной было двадцать человек. Побольки сидели и тихо ждали, а вот дети вопили, несчедя мои барабанные перепонки. И почему нельзя травмированных детей пускать без очереди? Правда, позже я узнал, что у них была отдельная очередь. Через десять минут пришло сообщение от Ивана Федорыча. Светлана в 308 платной палате. Охранники меня к ней не пустили, но обещали передать записку. Третий этаж. Я застолбил место в очереди за одной сварливой старушкой и предупредил ее, что отойду. Сам же поднялся по лестнице на третий этаж и зашел в туалет. Там, в крайней кабинке, на двери которой висела надпись «временно не работает», я нашел укромное место за унитазом, где я оставил кирпич. Со стороны даже казалось, что он и должен там лежать. Потом я вернулся в очередь и стал ждать. Светлана Дмитриевна, вам записку передали? – сообщил девушке один из двух ее личных охранников. Кто передал? – спросила она жестами здоровой рукой. Не знаю его. Мужчина на вид лет тридцать. Темные волосы, небольшая щетина. Стоп, указала она рукой. Ей не хотелось выслушивать описание человека, которого она точно не знала, ведь девушка почти не выходила из дома, а всех обитателей поместья охрана знала в лицо. У девушки была наложена повязка на половину лица, да и тридцать процентов тела было в ожогах. Брат смог использовать на нее отражающее заклинание. Он не успел ее добить, лишь потому, что в кабинет ворвался Евгений. Он и вызвал своей сестре скорую. А уж как Александра оправдал случившееся, Светлана не слышала, поскольку потеряла сознание от болевого шока. И сейчас она могла адекватно соображать лишь под обезболивающими. Светлана кивнула и протянула здоровую руку, в которую мужчина в костюме вложил сложенную пополам записку. Она не сомневалась, что охранники ее уже прочли. И раз передали, значит, там нет никакой опасности. А то брат мог и проклятие через предмет ей передать. Жестом она велела охраннику оставить ее. И он молча ушел, закрыв за собой дверь. Светлана развернула записку. Прочитала, всматриваясь в каждую букву. А потом выронила от шока. На глазах заблестели слезы. Девушка от неверия прикрыла рот рукой. Затем подняла с кровати записку. Изначально в которой ее привлек красный уголок, словно это мелкая капля крови. Может это неспроста? Она перечитала написанное. Попроси принести тебе ту самую коробку конфет и отдай завтра ее вместе с этой запиской тому, кто за ними придет. Не Ни о чем не переживай, я рядом. Если почувствуешь, что тебе угрожает опасность, иди в общий туалет и прячься в любой кабинке. И как она не догадалась сразу? Ведь первая записка была написана тем же почерком. Ее пропавший брат всегда ставил над буквой «Ё» две крошечных галочки вместо точек. А поскольку писать их обоих учили вместе, она сразу это подметила. В прошлой записке брат эту букву не использовал, поэтому она не догадалась сразу. Он рядом, он жив, проносились в голове мысли. Но радость смешалась с тревогой. Однако уже через пять минут девушка взяла себя в руки, потянулась к телефону и написала дворецкому сообщение, чтобы с утра принес коробку конфет, которую она оставила на тумбочке. Якобы они ей очень понравились. Через капельницу Светлана получала обезболивающее, но и с ним смогла приподняться лишь с трудом. В девушке боролось два желания: найти брата или же остаться тут, чтобы не бередить свои раны. Она долго решалась, но в итоге написала охраннику сообщение: вызовите целителя прямо сейчас. Через пару минут в палату вошел мужчина в белом халате. Это и был местный целитель, которому запись на несколько месяцев вперед. Но для дочери князя он сделал исключение. Светлана не могла говорить, поэтому написала в заметках телефона сообщение и показала ему: вылечите меня насколько сможете. Светлана Дмитриевна, но тогда останутся шрамы. Нужно подождать, пока на ранах образуется корка. Прямо сейчас, написала она ответ. Но тогда половина вашего лица останется красным, и чтобы это убрать, придется делать пластическую операцию. Делайте, показала она последнее сообщение. Один голос девушки был прикрыт повязкой, но второй смотрел из-под лобья. И целитель не смог ей отказать, ведь девушка совершенно летняя и находилась в здравом уме, а за отказ могла и перебить финансирование больницы. Поэтому он не стал рисковать. Размочил повязки и снимал их одна за другой, следом накладывая исцеляющие оплетения. Не быть мощной дозой обезболивающего, Светлана бы почувствовала адское жжение. Но вместо этого спокойно лежала весь процесс и уже через час смогла встать. «Вам лучше остаться в больнице, чтобы завтра показаться главврачу», предупредил целитель, «и болеть будет еще около недели». Девушка кивнула и вышла из палаты, держа в руке подставку с капельницей. Охранники отправились за ней по коридору, но Светлана вытянула руку в восстанавливающем жесте, и они оставили ее. Девушка хотела осмотреть всю больницу. Брат наверняка не рассчитывал, что домашняя тихоня Света решилась на нечто такое. Но со смертью князя Воронцова жизнь изменилась. Девушка зашла в общий туалет на третьем этаже и осмотрелась. Никого. Да и кому бы тут быть глубокой ночью? Светлана перевела дух, поскольку сил у нее было не так уж много, как она рассчитывала. Минуту постояла возле стены и направилась к выходу. Но до двери дойти не успела. В уборную вошел один из ее охранников. И девушке очень не понравилась его ухмылка. Она сразу все поняла. «Как ты мог?» «Я тебя с детства знаю», — спросила она, эмоционально жестикулируя свободной рукой. «Ничего личного, Свет. А деньги не пахнут, сама знаешь». Хмыкнул охранник и достал из кобуры пистолет с глушителем. Это было отнюдь не табельное оружие, которое выдавали личные охране семьи Воронцовых. Девушка напряглась. Вчерашнее заклинание опустошило ее источник и отбиться магии она не могла, поэтому сощурилась в ожидании. Она не могла даже закричать. Выстрел прозвучал почти бесшумно. У Светланы подкосились ноги от страха. Но она оставалась цела. А как только раздались крики охранника, она распахнула глаза и сперва подумала, что у нее глюки после травмы, потому что сейчас призрак рыжеволосого подростка разрезал полупрозрачным ножом горло ее охранника, а затем растворился в воздухе. Девушка опустилась на пол тяжело дыша. И так просидела несколько минут, пока пол под ней полностью не залился кровью. «Получилось!» — заорал Макар над моим ухом. Я все еще сидел в очереди, поэтому не мог ответить вслух. Предо мной в очереди к травматологу оставалась одна бабулька, и на этот раз я решил ее не предупреждать, что отойду. По плану потом подойду к другому кабинету с такой же длиннющей очередью и буду сидеть уже там. Отошел за угол, пока Макар плыл за мной. Иван Федорович отправился в съемную квартиру по моей просьбе. Сперва он отнекивался, но потом согласился, что будет подозрительно, если мы вместе будем тут ждать, не поймем чего. Что получилось? Шепотом спросил я у призрака. Я убил нападавшего. С энтузиазмом признался призрак.、М、да. Похоже, что после смерти у него все-таки крыша немного поехала. Иначе как объяснить, что он радуется убийству? Как? Ну, ты сказал, что я могу использовать сколько угодно твоей энергии. Вот я и создал себе нож. А в момент нападения на секунду смог сделать руку материальной. Я закрыл глаза и сделал глубокий выдох. Проверил, сколько осталось энергии в моем источнике после такого. Одна треть. Фух, ничего критичного для жизни. Моя сестра в порядке. Да, в полном шоке, но цела. Она с какого-то решила прогуляться по больнице. Зашла в туалет, хотя в ее палате есть отдельный. Но не увидела, что один из охранников. Пошел за ней вопреки ее приказу. Ясно. В окне показались огни полицейских автомобилей и не только. Две дорогие черные машины остановились возле больницы. Мне с первого этажа было хорошо видно, как из одной вышел мой брат Евгений, и он держал в руках мою злосчастную коробку конфет. Преследи за ним, отдал я указание. Макар кивнул и скрылся, а я прижался к стене. И продолжил наблюдать за тем, что происходит на улице. Через полчаса Евгений вывел мою сестру. Она уже была в повседневной одежде, но рядом шел врач, который держал капельницу. Так они втроем и сели в машину и уехали под конвоем полиции. Фух, теперь ей ничего не угрожает. Ведь если Светлана обратилась к Евгению, значит она ему доверяет. На удивление первого меня нашел не Макара Лариса Дмитриевна. Девочка в полном шоке. Участливо сказала материализовавшаяся старушка. Главное, что жила. Ага. Она после твоей записки велела ее вылечить. Несмотря на шрамы, теперь у девочки пятно на поллица. Видать, она решила тебя найти. Да далеко не ушла. Понятно. А что с запиской и коробкой? На посту медсестры. Я ей велела отдать тому, кто за ними придет. В больнице не осталось наблюдателей. Нет, там пустой коридор. Я благодарно кивнул. До утра просидел в различных очередях и даже поспать там успел. И только в десять утра Макар сообщил, что следы преступления убрали и туалет снова открыт. Сперва я забрал кирпич, оставшийся на том же месте. Идеально вписался расу следователей. Не возникло вопросов, какого он тут лежит. Затем подошел к медсестре. Макар предупредил, что там дежурит новая девушка, но... Все инструкции ей передали. «Здравствуйте. Для меня тут коробку конфет оставили». Обратился я к молодой девушке с русыми волосами. «Да, держите». Она достала из ящика пакеты и протянула мне. Я поблагодарил и поспешил уйти из больницы. До квартиры добирался на автобусе. Был уже полдень. Иван Федорович и Татьяна ждали меня на кухне. «Я взял билет на вечер. Генерал в курсе о задержке», — сообщил куратор. Татьяна молча слушала и не задавала личных вопросов. «Очень умная девушка, но мне такие еще не попадались». «У вас не будет проблем на службе», — уточнил ей и поставил чайник. «Нет, я все решил», — ответил куратор. «Но в воскресенье придется взять дополнительную смену». «Хорошо». «Танюш, оставишь нас?» — ласково попросил у девушки Иван Федорович. Она кивнула и вышла с кухни, закрыв за собой дверь. А я начал отчитываться тихим голосом. Призраков вернул, сестру спас. Как спас? Я на мгновение завис. Иван Федорович все равно узнает о смерти в больнице, поэтому не было смысла отникиваться. Однако я не знал, стоит ли рассказывать про Макара или лучше повесить убийство на себя. На сестру напал охранник. Его пришлось убить. Последнее произнес одними губами, но куратор понял. Его взгляд изменился на настороженный. Почему не позвал на помощь? – процедил он. Ивану Федоровичу не понравился этот поступок. Но в делах семейных его мнение меня мало интересовало. Я бы не успел позвать на помощь, Свету бы уже застрелили. Но по мнению куратора, раз успел подняться, то мог по пути охранника больницы захватить. Не мог, я бы не успел. Честно ответил я. Жалеешь о том, что сделал? Спросил куратор, отводя взгляд. «Нет, он бы убил ее». «Тебя могут вычислить?» «Нет», — отрезал я. «По камерам меня не видно. Следов я не оставлял». «Как ты это сделал?» «Стер записи во время пересменки охраны. Соврал я для достоверности. И остальные следы убрал. А свидетели меня видели лишь в очереди к травматологу, к хирургу и на УЗИ». «Ладно». Но если ко мне будут вопросы, то скажу, что ты пропал на всю ночь, поэтому мы и не уехали. И Таня скажет также. Я кивнул. Больше мы не разговаривали, и даже в поезде Иван Федорович не сказал мне ни слова. Я все понимал. Ему нужно время, чтобы определиться с отношением ко мне. Ведь одно дело, когда я убивал регатов, а тут живой человек. Теперь Иван Федорович будет гораздо осторожнее в отношениях со мной. Но мне было все равно. Главное, я спас сестру и не раскрылся. Так же молча куратор отвез меня в училище во вторник утром и даже не ответил, когда я с ним прощался. В отличие от доброжелательной Тани. Призраков шпионов я еще в поезде перепривязал к констабларам и оставил куратору. Он без лишних слов убрал их в свою сумку. Я зашел в комнату за два часа до начала занятий и у меня осталось время, чтобы привести себя в порядок. Но до душа дойти не успел. В комнату постучали, и я поспешил открыть дверь. Внутрь ввалился Серега со шарашенными глазами. Серег, ты чё? спросил я у парня. Помнишь парня убитого? Ну да. Так его призрак теперь все общежитие терроризирует, орет и спать не дает, залетает в комнаты и всех пугает. Охрана ходит туда-сюда, но изгнать не может. Пиздец какой-то, я три дня выспаться не могу. Может, хоть ты с ним справишься? Я же не всесильный. Не уверен, что смогу, если в службе безопасности до сих пор не разобрались. Стоило мне это сказать, как из стены выплыло лицо призрака, который раньше был моим одноклассником. Походу, он следил за моей комнатой. О, вот и подпитка пришла. Процедил он зловещим тоном. Самое время восполнить запас энергии. Призрак оскалился, и вместо зубов у него выросли и кинжалоподобные клыки. Сколько же он успел энергии вытянуть из меня за короткое время привязки? А интуиция подсказывала, что он сможет сделать клыки материальными на ту же секунду. Хватит ли этого, чтобы убить меня?